Глава 56. Софи изумленно смотрела на Тибинга, затем перевела взгляд на Лэнгдона. Святой Грааль, это человек? Лэнгдон кивнул. Да, женщина. Судя по выражению лица Софи, она категорически отказывалась в это верить. Что ж, и у него самого была в точности такая же реакция когда он впервые услышал об этом. Лишь позже, поняв скрытую за Граалем символику, он уверовал в эту теорию. Тибинг, словно прочитал его мысли. «Возможно, пришел черед символиста объяснить нам кое-что?» Подойдя к столу, он взял чистый лист бумаги и положил его перед Лэндоном. Тот достал из кармана авторучку. «Софи!» «Вам наверняка должны быть знакомы современные символы, обозначающие мужское и женское начало». И он нарисовал известный всем мужской символ и женский. «Да, конечно», — кивнула она. «Изначально», — продолжил он, — «мужское и женское начало изображались совсем другими символами». Многие люди ошибочно думают, что мужской символ произошел от щита и копья, а женский представляет собой не что иное, как зеркало, где отражается красота. Но на самом деле символы эти происходят от древних астрономических обозначений божественной планеты Марс и планеты Венера. И Лэндон изобразил на листе бумаги еще один знак этот символ изначально воплощал мужчину сказал он софи напоминает рудиментарный фаллос вот именно согласилась с ним софи так оно и было подтвердил тибинг лэндон продолжил символ этот известен под названием клинок или меч и призван подчеркивать агрессивность и мужественность Кстати, этот же похожий на фалос символ до сих пор используется в шевронах военной формы для обозначения чина. Да уж, усмехнулся Тибинг, чем больше у тебя пенисов, тем выше твой чин. Парни, они всегда парни. Лэндон едва заметно поморщился. Как можно заметить, женский символ являет полную противоположность мужскому. Он изобразил на лиске еще один знак. И этот символ получил название «Сосуд». София удивленно взглянула на него. Лэндон понял, что ей удалось уловить связь. «Сосуд», — продолжил он, — «напоминает чашу или вазу, но, что гораздо важнее, лона женщины. Символ этот призван подчеркивать женское начало, женственность, плодородие». Теперь Лэндон смотрел прямо ей в глаза. Так вот, Софи. Так вот, Софи, легенда говорит о том, что Святой Грааль есть ни что иное, как сосуд, чаша. Но это описание Грааля, упор на сходство с сосудом, на самом деле аллегория, призванная защитить тайну истинной природы Грааля. Иными словами, легенда использует сосуд В качестве метафоры. И за этой метафорой стоит нечто более значимое. «Женщина», — сказала Софи. «Именно», — Лэндон улыбнулся, — «грааль есть не что иное, как древний символ женственности. Он символизирует священное женское начало и богиню. Но со временем, как вы понимаете, значение это было утрачено, и тут уж на славу постаралась церковь. Власть женщины, ее способность дарить жизнь, некогда считалась священной. Но она представляла угрозу подъему и возвышению новой церкви, где всегда доминировал мужской образ, главенствовало мужское начало. И вот церковники стали демонизировать священное женское начало, называть женщин нечистыми. Именно человек, а никакой не бог, придумал концепцию первородного греха. Ева вкусила от яблока и вызвала тем самым падение рода человеческого. Женщина, некогда священная дарительница жизни, превратилась во врага. «Хотелось бы добавить», — сказал Тибинг, «что концепция женщины, дарительницы жизни, входила в основу древних религий». Появление ребенка на свет — это чудо, говорящее о власти женщины над миром. К сожалению, христианская философия решила присвоить себе созидательную силу и власть женщины. Отбросив простые биологические истины, она назвала создателем мужчину. В книге «Бытия» говорится о том, что Ева создана из ребра Адама. Женщина стала ответвлением, отростком мужчины и созданием греховным. Именно с книги бытия началось низвержение богини. Грааль, — подхватил Лэндон, — есть символ потерянной богини. С появлением христианства старые языческие религии не умерли, и легенды о поисках рыцарями чаши Грааля на самом деле представляли собой истории о запрещенных поисках утраченного священного женского начала. Рыцари, якобы занятые поисками сосуда, закодировали истинный смысл своих стараний, чтобы защититься от церкви, которая не свергла образ женщины, запретила богиню, сжигала на кострах неверных, запрещала даже упоминание о священном женском начале. Софи покачала головой. Простите, но когда вы сказали, что чаша Грааля есть лицо одушевленное, — Я подумала, что вы имеете в виду человека. — Так и есть, — кивнул Лэндон. — И не просто какого-то там человека, — возбужденно подхватил Тибинг и поднялся, а женщину, женщину, владеющую тайной такой взрывной силы, что это могло бы потрясти и разрушить сами основы христианства. Софи была потрясена, и эта женщина... «Она известна?» «Конечно!» — Тибинг взял костыли. «А теперь, друзья мои, если вы изволите проследовать за мной в кабинет, буду иметь честь показать вам изображение этой женщины, принадлежащее кисти Леонардо да Винчи». Верный слуга и дворецкий, Ремиль Легалудок, находился на кухне и не сводил глаз с экрана телевизора. В очередном выпуске новостей показывали снимки мужчины и женщины, тех самых неурочных гостей, которым он Реми совсем недавно подавал чай.